ЭПИЗОД 4. БАРОН СТОНБЕРГ Я снова лежал и не мог пошевелить даже пальцем. Только подо мной уже вместо камня была трава. Значит, все получилось. Чувствительность понемногу начала возвращаться. Опять болело все тело. Точнее, болело в нескольких местах. Сильнее всего правая лопатка, но и со всем остальным что-то было не так. Дикая слабость, а ног я, похоже, вообще не чувствовал. Что это со мной? Потом пришли воспоминания нового тела. Мальчик 14 лет, зовут Бриан Стонберг. Отец его барон. за мальчиком погоня, в него стреляли. Несколько арбалетных болтов попали и засели где-то в теле. Самые скверные раны пробиты легкая и спина. Позвоночник поврежден, только этого не хватало. Одно хорошо. Мальчик маг. Каналы ни хрена не развиты, аура совсем невелика, но полна маны. Чуть ли не светится. Что? Скоро должна быть первая инициация? Что за бред? Какие-то местные заморочки. Не бывает у магов никаких инициаций. Человек или может накапливать ману и творить заклинания, или нет. Это ясно с момента его рождения. Силу же маг постепенно наращивает специальными упражнениями и заклинаниями, развивая ауру и энергетические каналы. Ладно, эти мысли сейчас не к месту. Только волевым усилием я сумел заставить это тело не впадать в кому, а потом сформировал простейший вариант руны исцеления Дагаз. К счастью, механизм создания базовых рун я отработал до автоматизма еще в теле Архимага. С более сложными заклинаниями могли возникнуть проблемы, но хотя бы с этими все в порядке. Стало немного легче, чтобы совсем не истечь кровью, наложил на себя руну Иса замедление. Надо срочно извлечь болты. Как? Попытаться выдернуть их на спине из лопатки? Выгнув левую руку, к счастью, с гибкостью у этого тела все было в порядке, сумел таки зацепить самый кончик еле торчащего из лопатки болта. Руну разрушения хагалас на него и тащить. Болт из спины вышел, надеюсь, полностью. Теперь снова догас, но уже средний вариант. И точечно на рану. Вроде помогло, хотя через кольчугу, а я сначала и не обратил на нее внимания, не посмотреть. Повторил операцию с другим болтом в пояснице. Тут доказ пришлось накладывать трижды, пока ногам не начала возвращаться чувствительность. Так, а в бедре оказывается еще один болт. Тоже извлечь и залечить рану. Я проверил, сколько маны осталось в вауре. Уныло, но могло быть и хуже. На нескольких одиночных базовых рунах они из всего что-то ритмак самые малозатратные. Просадил больше половины резерва. Но главное, хватило на лечение. Пожалуй, можно еще ирону Ансус на себя наложить. Исполнение желаний. Желание у меня сейчас было одно. Быстрее привести в норму тело. Должно помочь. Действительно, результаты работы Рунда Газ стали проявляться быстрее. Слабость осталась. Еще бы потерять столько крови, но помирать я уже не собирался. Так что сел и прислонился спиной к какому-то дереву, похожему на дуб, но с другими листьями. От стены я отполз, как только смог двигаться. Опять махнуться телами с бедным мальчиком мне не хотелось. Неприятное чувство вины оставалось, но с другой стороны, месяца три-четыре в теле старика У него имелись, если не помрет от страха, есть шанс спастись хоть и небольшой, как спастись мы с архимагом. А здесь у парнишки шансов не было, максимум несколько минут жизни. Без магии такие раны не лечатся, а он ею пользоваться совсем не умел. Сел, начал медитировать, разбираться с телом и ситуацией. Действительно медитировал. Увидел, как энергия окружающей природы уплотняется вокруг меня, притягивается к кауре и вливается в нее. Здорово! Резерв не спеша, но пополнялся. Напрягся и наложил на себя заклинание для прокачки энергетических каналов тела. Это заклинание состоит из двух переплетенных рун Эйвас трансформации и Кано, воплощения, раскрытия, но я и в новом теле справился, что, замечу, совсем нетривиально для новичка, которым я теперь являлся. Руны многозначны. От их положения и мельчайших отклонений в начертании смысл происходящего может поменяться радикально. Например, та же руна Кано обозначает еще и огонь. Заодно наложил руны размышления и медитации тури сас и «Прилива сил вуньо». Лишними не будут. Потом стал копаться в памяти нового тела. Как называется мир, в который я попал, мальчик не знал. Даже никогда не задумывался. Образование имел самое зачаточное. Хорошо хотя бы грамотный. Это если считать грамотным человека который при письме чуть ли не в каждом слове делает ошибки. Провинция Фрузия, в которой располагалось баронство Стоунберг, являлась самой отдаленной и бедной частью королевства Лаварди. Почва здесь кабинистая, неплодородная и при этом бедна на полезные ископаемые. Приличных лесов или судоходных рек в этих краях тоже нет, Дров и рыбы хватает только на местные нужды, и то едва-едва, разве что камнем богата эта земля, но возить его из такой дали никто не стремится. Простирается каменистая равнина довольно далеко, до самых Штрельских гор, где в своем замкнутом мирке обитает народ, весьма преуспевший в ремеслах, связанных с обработкой металлов и камней. Можно сказать местные гномы, хотя в этом мире кроме людей разумных нет. Или все-таки есть? Делал же вид отходцу себе слуг магически изменяя людей, или химеры уже не люди? И имеются ли здесь такие? Предыдущий владелец моего нового тела о подобном не слышал. Ладно, пусть будут гномы. Главное, что свои товары в обжитой земле Они везут не через Фрузию, а морем на кораблях. А вот у жителей несчастной провинции выхода к морю нет. Точнее, между их малопродуктивной землей и морем лежит самая настоящая пустыня без единого оазиса. Пересекать замучаешься. Людей во Фрузии живет естественно немного а вот баронств, наоборот, даже слишком много. С давних времен короли Лавардии награждали выслужившихся до приличных воинских чинов выходцев из низов баронскими титулами и землей, которой не жалко. А заселять эти земли предоставляли уже самим награжденным. Короне-то хорошо, а у баронов куча проблем. Одним из таких баронов был отец Бриана, тоже, кстати, Бриан. Однако бывший бравый капитан королевской стражи нашел в столице не только титул, но и довольно богатую жену, к тому же красавицу, правда, с непростой судьбой. Являлась она целой графиней и любовницей предыдущего короля. Тот в ней души не чаял и всячески одаривал всем, чем мог. Только был король Альзен IV уже не молод и умер от показавшейся сначала пустяковой простуды. Новый же король Альзен V и королева мать Теодора бывшую фаворитку терпеть не могли. Все подаренные земли сразу отобрали, а к самой Матильде стали примериваться, в чем бы обвинить, чтобы приговор потянул на смертную казнь. Тут как раз капитану Бриану по завещанию покойного короля дали баронский титул и земли во Фрозии. На этот дар никто из новых фаворитов не покушался, наверное, за полной ненадобностью. С Матильдой они и раньше были знакомы, а теперь бывшая фаворитка резко бросила дворец в столице, вышла за капитана замуж и уехала с ним к черту на кулички. Только деньги и часть драгоценностей, которую в лучшие времена покупала сама, прихватила с собой. Остальные отобрали, как принадлежащие короне. Не так уж и много, но для бедной провинции это несметное богатство. Так что заманить в баронство переселенцев они сумели. Произошло все это как раз 15 лет назад. Соседи завидовали, Но довольно долго все шло мирно. Замок барон построил небольшой, но крепкий. Охраняли его два десятка лучников. Да и жители баронства в случае опасности в стороне не остались бы. К тому же в королевстве совсем не поощрялись местные разборки, если они были связаны с серьезными жертвами. Могли и дознаватели из столицы прислать, наводить порядок при военно-магической поддержке, естественно. Альзен Пятый с до сих пор здравствующей матушкой Теодорой не трогали семейство стонбергов, добровольно уехавших в ссылку до недавнего времени, по крайней мере. Ибо в последний год соседи точно с цепи сорвались. Трижды то один, то другой пытались захватить их замок. Все трое получили по зубам, но радости это никому не прибавило. А на отправленную в столицу жалобу ответ почему-то не пришел. И вот вчера соседи напали все разом, да еще привели с собой отряд наемников. Больше сотни хорошо вооруженных профессионалов. Откуда только деньги нашли? Или рассчитывали расплатиться добычей? Зря. От денег Матильды осталось не так много, почти все пошло на развитие хозяйства. Увидев, что замок осажден очень серьезным по нынешним временам войском, Брян отец в приказном порядке отправил сына по тайным ходам прятаться в лесах. «Нам с твоей матушкой от верящих в нас людей бежать не пристало, не бросим мы баронство» хотя в этом нападении явно чувствуется мстительная рука королевы-матери. А у тебя, сынок, со дня на день первая инициация должна состояться. Дадут боги, переживешь ее без последствий и магом станешь. Но сразу назад не спеши, сначала научись быть сильным. Не в Академии магии Лавардии, конечно, постарайся пробраться в Лииду. С ними мы не воюем, но отношения всегда напряженные. За тобой никаких преступлений нет, и придумать их нельзя. Так что оттуда тебя выдать не потребуют. А мы постараемся отбиться. Все-таки замок неплохо укреплен. Да и матушка твоя довольно сильная магиня. Ну, если не сдюжим, отомсти за нас, когда выучишься на мага. А чтобы баронство у тебя не отняли, я на тебя заранее выписал дарственно, как чувствовал. Так что уже почти полгода по закону барон здесь ты, а я только твой опекун до совершеннолетия». Тут надо отметить, что в этом мире одаренность детей, как правило, передается по наследству. В семье Стонбергов Одарённой была мать Матильда, в прошлом графиня Видерская. Род её насчитывал уже больше десятка благородных, считай, одарённых предков. А чем сильнее предки как маги, тем больше шансов у ребёнка стать сильным магом. Конечно, при неодарённом отце сильнее матери молодой барон стать не должен был, но с помощью методик Витат Я этот постулат собирался опровергнуть. Отмечу еще, что в этом мире самыми сильными магами были члены королевской семьи. По крайней мере, так считалось. Ведь род у них по определению самый древний. Впрочем, нынешний король, опять же по сведениям родителей Бриана, действительно являлся очень сильным магом. А вот с детьми у него дело обстояло совсем плохо. Точнее, их вовсе не было. Хотя женился Альзен Пятый уже дважды. С первой женой герцогини Брунсвемой со скандалом развелся из-за ее неплодности после десяти лет брака. Но и новая жена графиня Фринара тоже уже пять лет ходила праздной. Правда была она намного красивее предшественницы и в королевы перешла из любовниц. Так что наследниками пока считались младший брат и сестра короля, Клеона, 19 лет, и 14-летний Атон, родившийся уже после смерти отца. Почему оба? Наследование по традиции велось по мужской линии, но у Атона еще не прошла первая инициация, Так что судить о его магических способностях можно было только по косвенным признакам. И эти признаки особого воодушевления не вызывали. Клеона же обещала стать довольно сильной магиней, но от старшего брата по развитию заметно отставала. Впрочем, Альзену пятому еще и сорока не исполнилось. Времени обзавестись собственными детьми было много. Но вернемся к юному бриану. Сборы были недолгими. Легкая кольчуга, Ха -ха, легкая, всего-то фунтов тридцать или килограммов десять-двенадцать по привычным для землемеркам. Меч, малый арбалет с десятком болтов, да сумка с небольшим запасом еды и документами в небольшом металлическом тубусе. Еще деньги и неожиданно доставшиеся баронские регалии. «Баронская золотая цепь и перстень с родовой печатью». Все. Потом была короткая прогулка по узкому тоннелю, выход из которого располагался под корнями нависающего над ручьем дерева. Только там его уже ждали десяток воинов с арбалетами и собаками. К счастью, не совсем у выхода. Рядом. Мальчик с предельной скоростью кинулся в лес, старался бежать зигзагами, но один из болтов все-таки попал в ногу, что сделало побег практически нереальным. Сраной быстро не побежишь, а тут еще собаки, так что и не спрячешься. Тогда Бриан повернул к проклятому месту. Имелся у них в баронстве закуток, Со странными свойствами непонятно откуда взявшихся скал, которые и люди, и звери обходили стороной. Нет, войти туда можно было, но накатывало пренеприятное чувство страха и беззащитности. Никто долго не выдерживал. Собаки туда точно не пойдут. Может, удастся где-то схорониться? Наемники, а преследовали молодого брена именно они, Столкнувшись с незнакомым явлением, тоже могли отступить. Крохотный, но шанс все же был. Мальчик, хромая, поспешил туда. Уже на границе скал его догнали. Дальше, правда, бежать никто не спешил. А вот два болта в спину юный барон словил, не успев повернуть за скалу. Перед гладкой стеной из камня он упал, теряя сознание.